Глава тридцать пятая Когда Мерси пришла к папе, чтобы проработать следующие шаги операции по ликвидации, название выбрала Лил. Она ожидала, что ее встретят бокал вина и блюдо закусок от Зэдди. Чего не ожидала, так это пан Роуза дакерса лежащего на диване в гостиной на миллионе подушек, с рукой в перевязи и с подбитым заплывшим глазом, рядом в кресле храпел отец — «Пен, боги мои, ты в порядке?» — воскликнула Мёрси, опускаясь на колени рядом с ним. «Ага, я-то ничего, ты бы видела этого». Она знала, что он хотел пошутить, но, насколько понимала, это означало хард. «Что случилось? На нас напал миллион бродяг». Мёрси охнула, и тут вошла Лил с чашкой чая для Пена. «Вот, держи, котик», — заворковала она и вручила ему чашку. «Мёрси пришла?» — отозвался из кухни Зэдди. «Скажи ей, чтобы отцепилась от инвалида». Пен улыбался во все свои разбитые губы. «Он варит мне куриную лапшу. Не говори ему, но у Харта она получается куда лучше». Он взял чашку и Мерси со щемящим чувством вспомнила, как пальцы Харта касались ее, когда он вот так же передавал ей напиток. Она переживала, что он изранен не меньше Пена, но некому было подать ему чашку чая. Будто, читая ее мысли, пэн сказал, «Ты спросишь про него или нет?» Притворяться смысла не было. «Как он?» «Поправится». Но ему досталось куда сильнее, в основном потому, что он подставлялся сам, защищая меня. Останется у капитана, пока не поправится. Из груди вырвался облегченный всхлип, и Мерси зажал ладонью рот, чтобы не допустить новых. «Он в порядке», — сказала она себе, вспоминая, как быстро заросла рана от болта, но скорость, с какой он исцелялся, и утешала, и в то же время нет. Пен показал на нее здоровой рукой. а «Взгляни на себя, смотреть не могу. И на него тоже, на обоих. Чего вы не поговорите друг с другом, блин?» «Все не так просто». Мерси подергала из трепанных шов на одеяле, в которое Пен закутал ноги. «Он не важен, но он в таком раздрае, и я не могу ему помочь, да и не должна». Пен обдумал ее слова, медленно кивнул. «Надо сказать, сейчас он куда лучше, чем был. Он старается, может, надо его выслушать?» Эмоционально растревоженная Мерсиа упала лицом вниз на свободный кусочек дивана в ногах у Пэна. Очки больно врезались в нос справа, но она не нашла в себе сил поправить их. «Мне вообще-то не полагается ничего знать про вашу тайную переписку, но я знаю, и вот что я тебе скажу. Мне кажется, он не рассказал тебе о письмах, потому что боялся потерять тебя, если ты узнаешь. Он потерял меня, потому что не рассказал». Мерси все еще прятала лицо в подушке, но Лил, стоящая над диваном, ничего не пропустила. «Какие письма?» «Стой!» «Те письма?» «Харт Ральстон был твоим анонимным другом?» «Спасибо, Пен!» простонала в подушку Мерси. Пен то ли не уловил сарказма, то ли решил проигнорировать. Здоровой рукой откинул с ее лица шторку волос. «Дай ему шанс!» Было время, когда Мерси ответила бы, что в жизни не желает больше видеть лживое лицо Харта, но чтобы изменить это мнение, потребовалось лишь две мысли. А. Он серьезно ранен, и Б. Он чуть не умер. Она осталась хныкать в диван, от которого ужасно несло Леонардом. Зэдди зашёл в гостиную и цокнул языком, увидев, что Мёрси покушается на диванную территорию пена Он пихнул её прочь половником. «Уходи, ты тревожишь инвалида!» Мёрси села и посмотрела в разбитое лицо пена Она гадала, как тяжело был ранен Харт, и внутри разгорался огонь. Если её подозрения оправдаются, если Кёрти с Каннингем наводнял Танрию бродягами, чтобы подзаработать, если Пэн, Харт и все остальные маршалы, подвергались большей опасности из-за Каннингема, она не могла допустить, чтобы это и дальше сходило ему с рук. «Пора за работу, Лил!» — угрюмо бросила она сквозь зубы. «О, мы строим коварные планы, как носовать этому типу?» Мерси вскинула кулак. «Мы носуем этому типу!» Папа всхрапнул в своем кресле и проснулся. «Привет, Кексик! Не слышал, как ты пришла!» «Я думала, ты сказала, что в этот раз захватишь пончики», — пожаловалась Мёрси, следя за воротами погребального бюро Каннингама в старый папин дорожный бинокль. «Нет, я сказала, что захвачу свой пончик от геморроя». Лил показала подушку под попой и повернулась к помощнику шерифа, который сидел справа от неё. «Магдорин, не беременея ни за что, старые добрые адские муки. Спасибо, буду иметь в виду». «Хотя, может, не надо звать меня дурним, когда я согласился помочь», откликнулся Нейтан Макдэвид с дальнего края сиденья Мерси, сидевшая на водительском месте, перегнулась через выпирающий живот сестры. «Спасибо, что пришел, Нейтан, мы очень ценим». «Зачем он нам сдался?» — прошептала Лиллиан, будто Нейтан не слышно, хотя они сидели в барже, буквально в притирку. «На случай, если головорезы Кеннингема захотят нас пришить, когда мы застанем их на месте преступления?» «Да, точно, логично». Мерси и Лиллиан несколько дней вели наблюдение за бюро Каннингема, пока ночью прошлого Божьей дня не застали в переулке погрузку трупов в баржу без опознавательных знаков. Выглядело логично, что они занимаются своими уголовными делишками в тот самый день, когда похоронщики не работают, вокруг никого не будет, никто не станет задавать вопросы. Сегодня была ночь следующего божьего дня, и на этот раз Мерси и лилиан взяли с собой в качестве подкрепления стража закона, также известного как бывший Мерси. Леонард ворчал на коленях у нейтона но свои брыли не раскладывал так, как делал с Хартом. «Обязательно твоей псине сидеть на мне?» «Ну, на мне он сесть не может», — ответила лилиан показывая на живот. «Места нет, а Мерси на водительском сиденье». нейтон приник к пассажирской дверце. «Поверить не могу, что позволил вам двоим уболтать себя». «Вы в курсе, что этот тип жертвует в приюты и всякие такие штуки, да?» «А еще сует трупы с залатанными аппендиксами в Тандрию», — сказала Лилиан. «Все равно не понимаю, как это работает и зачем таскать тела в Тандрию. Какой смысл?» Мерси уже дважды все ему рассказала. Подавила раздраженный вздох и принялась объяснять «Снова». Канингем разработал специальные бальзамирующие заплатки, которые клеятся на раны и следы на трупе. Так останки выглядят более естественно для родных, которые хотят хоронить их в открытой лодке. Но они так прилипают к плоти и так незаметны, что канингем может залатать разорванный аппендикс и закинуть тело обратно в Танрию, чтобы оно опять поднялось. Когда тело попадает к нему еще раз с трудами танрийских маршалов, он получает выплату за неопознанных. — Макдурин, это как покрышку заклеить, только гвозди по улицам тоже раскидывает механик, а потом наживается на починке, — добавила Лил. — Поэтому он и хочет закрыть нас, как всех остальных, кто подавался на выплату, — закончила мёрси не дав Нейтану возмутиться Макдурним лилиан. Мерси, я проверял его бумаги. Все тела учтены, включая неопознанных, которых он обрабатывает и отвозит в погребальные ямы. Но что, если он отсылает по домам пустые лодки тех, кто оформил у него похороны? Обычно народ хочет хоронить в закрытой лодке, и вряд ли кто-нибудь вскрывает крышку, чтобы посмотреть, внутри ли тело. Кто знает, что в урнах, которые он отправляет родным. Потешу тебя одну ночь, если Кёртис Каннингем окажется гнусным злодеем, как ты говоришь, сдам значок и профессионально займусь макраме. «Ловлю на слове», — прошептала Лилл а ты уверена что тебе нужно быть здесь в пятый раз за вечер спросила мерсио у сестры дэни с папой мне голову снесут если яснить что я взяла тебя на опасную миссию по слежке за возможным криминальным бароном пфу я взрослая женщина делаю что хочу мерсиво услышала тихий звук подъема ворот и направила бинокль на причал канингема вон смотри она увидела самого канингемма отчетливо различимого в свете газовых фонарей и передала бинокль Нейтану. Команда операции по ликвидации в тишине сидела и смотрела, как канингем с одним из рабочих загрузили шесть трупов в баржу без опознавательных знаков. «Видишь?» — прошепела лили Нейтану. «Глава погребального бюро грузит трупы в баржу. Сенсация! В одиннадцать вечера, в божий день? Справедливо!» Двое сели в кабину, отъехали от причала и поехали дальше по переулку. Лил тронула Мерси. «Поедем на этот раз за ними?» «Я за», — ответила Мерси. Она завела двигатель и поехала вслед за Каннингемом вниз по главной улице, надеясь, что он не заметит баржу Берцелов в зеркале заднего вида. нейтон схватился за стеклоподъемник. «Вообще-то ездить с погашенными фарами незаконно. Заткнись!» — хором велели ему Мерси и Лил. «Ты что, ни за кем раньше не следил?» — спросила Лил. «Нет, а ты?» — Лилиан поджала губы. «Без комментариев». В семейной барже Берцелов сгустилась напряженная тишина, пока они в отдалении ехали за канингемом «Странно», — сказала двадцатью минутами позже Мерси, когда они миновали въезд на западную базу, и добавила, когда баржа впереди свернула с дороги и поехала через пустошка Мгле, и теперь еще страннее. Она повернула руль и теперь Мерси и ее беременная сестра, ее бывшая, ее собака подпрыгивали в кабине, пока баржа перекатывалась по кочкам. «Надеюсь, это не спровоцирует роды», — сказала лилиан и нейтон позеленел. «Боги, я не собираюсь принимать сегодня роды». «Никто тебя и не просил. Конечно же, принимать будет Мёрси». Мёрси была слишком занята ездой по Бушонгской пустоши, чтобы откликнуться на перспективу побыть акушеркой. Вдали она заметила ещё две баржи, оставленные у самой мглы. Баржа Каннингема подъехала к ним и остановилась. Фуры у всех трех были включены, так что Мерси остановилась достаточно близко, чтобы наблюдать за происходящим, но достаточно далеко, чтобы не попадать в лучи света. Команда операции по ликвидации сидела в кабине, наблюдая, как из барж выгружают тело за телом. Очередь смотреть в бинокль дошла до Лил. «Они суют в мглу какую-то круглую штуку. Нейтан, ты знаешь, как выглядят эти ваши нелегальные порталы?» «Дело серьезное, раз ты зовешь меня по имени, а не Макдурнем». Он забрал у нее бинокль и посмотрел в него. «Ого, ничего себе. Ладно, вы двое, кажется, и правда кое-что раскопали. Уже вижу твою блестящую карьеру в Макраме. Ха-ха, сидите здесь, я пошел». «Что? Нейтан, нет!» — сказала Мерси. «Их там шестеро, а ты один. Давай вернемся и доложим шерифу Коннелли». «Пока мы доедем до Этернити и уведомим шерифа, эти подонки уже сто раз уберутся отсюда. Но мы все видели, этого наверняка достаточно, чтобы завтра с утра первым делом арестовать Каннингема». Оскорблённый нейтон схватился за сердце. мерси я профессионал, я разберусь». «Сдаётся мне, что не разберётся», — сказала Лил, пока они с мерси смотрели, как нейтон идёт к людям, закидывающим трупы через пиратский портал в Тандрию может бросить его тут изгонять за шерифом нельзя же его бросать он тут из за нас и оказался нейтон уже шагнул в лучи света от фар размахивая значком в руке и хотя мерси не слышала толком о чем они говорили но поняла что все сразу покатилось под откос Он выронил значок и потянулся к оружию. Послышались крики, потом один из людей Каннингема выхватил мини-арбалет и выстрелил в нейтона Тот уклонился, упал, выронив револьвер, и болт проделал дыру в лобовом стекле Мерси. нейтон перекатился, встал и бросился на стрелка. В свалку влетел еще один рабочий, а Каннингем топтался с краю. «Сиди тут», — велела Мерси лилиан выбираясь из кабины. «И ты туда же!» «Серьезно? Ты считаешь сейчас самое время для иронии?» «Нет, в смысле, Итон сказал то же самое. «А теперь они в нас стреляют!» Леонард протиснулся мимо Лил и выпрыгнул вслед за Мерси из баржи. «Он хорек, но нельзя же оставлять его на растерзание волкам!» И с этими словами Мерси побежала навстречу схватке. Леонард с рыком и лаем бросился вперед. Пес Мерси, который большую часть времени не трудился и головы поднять, теперь гнался по пустыне за двумя перепуганными до смерти рабочими похоронного бюро Каннингема. Каннингем залез в свою баржу, пока нейтон обменивался ударами с тремя оставшимися бандитами. На той стороне портала один из трупов шевельнулся, перевернулся и встал на ноги. Мерси с ужасом смотрела, как он проковылял сквозь портал в бушонскую ночь. Все замерли, когда тело пожилой женщины пошло прямо на драку. Один из тех, кто сражался с нейтоном завизжал и убежал. Другой ошеломленно попятился, запутался в собственных ногах, упал, ударился головой об камень и потерял сознание нейтон с поднятым окровавленным кулаком, готовый врезать последнему из банды Каннингема, уставился на бродягу, а мужик, которого он держал, спросил «Мама, Каннингем, ты останки моей матери в Танрию привез?» Разъярённый рабочий вырвался из путь Нейтана и вывала Каннингама из баржи. Мёрси было видно, что на той стороне мглы оживает всё больше трупов, так что она подбежала к порталу и постаралась вытащить его. Он не поддался. Она лихорадочно тыкала по кнопкам и дёргала рычаги, когда с тонрейской стороны границы к ней потянулась бескровная ладонь. Мёрси вдарила кулаком по рамке, и портал захлопнулся, отрезав руку бродяги. Вцепившись ногтями в край, она, наконец, выдрала устройство из мглы и швырнула на землю. Воздух разорвал револьверный выстрел, и рабочий, который напал на Каннингема, упал к ногам похоронщика. Еще один выстрел, и бродяга тоже упал. Встрепанный, едва переводящий дыхание Каннингем наставил револьвер на Мерси. Ее пронизал страх. Весь мир сузился до дула, направленного ей в лицо. «Еще один шаг, и твоя девушка получит пулю в голову». Мерси ощутила, как за спиной застыл нейтон Хотела и сообщить Каннингому, что ее парень не нейтон а тандрийский маршал по имени Харт Ральстон, и что она не хочет умирать, не повидавшись с ним. — Ах, Мерси, радость моя, не обязательно было доводить до такого, — с располагающей искренностью сказал Каннингем. — Могла бы получить кругленькую сумму от продажи Берцел и сына и отправиться на поиски лучшей доли. А теперь придется... Непонятная штука пролетела по воздуху и врезала ему по голове. нейтон воспользовался шансом, бросился на Каннингема, обезоружив, повалил на землю и сковал ему руки за спиной. У Мерси подломились колени, и она плюхнулась на песок, а нейтон заявил «Кертис канингем вы арестованы!» Лил бежала на свет со всей возможной для своих распухших лодыжек скоростью «Мерси, ты цела?» — Вроде. Мы насовали этому типу, не веря самой себе, ошарашенно ответила Мёрси. лилиан погладила сестру по голове, раз уж наклониться, чтобы обнять не могла. Да, насовали ему по самой геморрой с помощью подушки пончика. Мёрси всмотрелась в штуку, которая Лил швырнула Кёртису Каннингому в голову и истерически захихикала. Леонард протрусил на свет и бросил ей на колени пару рваных шорт в клеточку, размахивая обрубком хвоста.